Глава 14 В больничном коридоре было пустынно. На кушетке сидел участковый и с тоской смотрел на секундную стрелку больших настенных часов. Непрерывное дерганное движение секундной стрелки странным образом успокаивало и примеряло его с действительностью. Он катал между пальцами дешевую папиросу. Это машинальное движение отключало голову от неприятных мыслей. В конце коридора хлопнула дверь. И, следователь из Волжска, Двинулся к нему быстрыми шагами. Он остановился перед участковым и, поздоровавшись за руку, сел рядом на кушетку. «Как дела?» — спросил он. «Как Гордеев?» «Сделали операцию. Состояние стабильное. Рана не опасная, но большая кровопотеря. Группа крови редкая». «Кровь нашли?» «Нашли», — покачал головой майор. «Это удача. Повезло мужику. А ты что такой печальный?» «Так это я кровь сдал». «Вот это да! Молоток! Уважаю!» Хлопнул Архип Игоревич Участкового по плечу. «Как себя чувствуешь?» «Голова кружится. Слабость». «Так что же ты сидишь? Давай шагай домой». «Да, скоро пойду. Пока сил нет». «А как мадам Цветкова? Оклемалась?» «Да что с ней сделается? Никакая холера ее не берет. Садины, синяки, переохлаждение». Тошнота на нервной почве. В принципе, все в порядке. Взял у нее подробные показания, запротоколировал, подписал. Уверяет, что Гордеев, когда придет в себя, все подтвердит. Ясно. Одна шайка-лейка. Знаю я эти их показания. Ганс Христиан Андерсен нервно курит в сторонке. Сказочники, мать их. Но Владлен, положа руку на. Я и сам в шоке. Ее слова подтвердились. По крайней мере, частично. Нашли стрелка? Гильзы? Место, откуда стрелял?» Заинтересовался участковый и привалился спиной к стене. «Нет, там такие заросли. Джунгли. Месяца не хватит. А если в воду попала, то и подавно». Махнул рукой следователь. «А вот лодку осмотрели. Два свежих следа от пуль. Одна по касательной прошла, другая насквозь борт прошила». Их какой-то чудик в больницу доставил. Это точно. Но, представляешь, сбежал подлец. Никто и не ожидал. Хотел взять с него показания, а он что-то там пролепетал, что если жена узнает, где он был, то казнит казнью лютой. И сделал потихоньку ноги. Супруга думает, что он в командировке. Хватились, а его и след простыл. Красавец в шортах. Для него лучшая награда, что жена не прибьет. «Какая у них жизнь супружеская-то прекрасная! Просто именины сердца!» Усмехнулся участковый. «Ничего ты не понимаешь!» «Я к тому, что нам он особо не нужен. Тратить еще время на его поиски!» «Да уж, нам есть кого искать!» Сокрушался Владлен Вениаминович. «Ветеринара загубили. Стрельбу устроили. Дьявол их побери!» «Голову сломал? Кто это делает и зачем?» Версии можно набросать море. К примеру, у Гордеева с ветеринаром были какие-то тайные дела. Ветеринар проштрафился, его убрали, а заодно решили зачистить и Гордеева. «А Цветкова тут при чем? Запрос сделал? Конечно, обижаешь. Сто раз свидетельница проходила по каким-то странным делам. Несколько раз сама находилась под следствием, но ни разу не содержалась под стражей», — ответил Архип Игоревич. Твои подозрения подтвердились. Где появляется эта гражданка, там обязательно что-то случается. И что сейчас делать, не знаю. Хоть загораживай весь ваш мозаик колючей проволокой. А зачем? Смысл? Сломал уже полностью размятую папиросу Владлен Вениаминович. Тьфу ты! Легче свалить все на сбежавшего туза. Тем более у него конфликт с этой королевой из столицы. Ещё бы! Она его прямо пыткам подвергла. Унизила при всех, — подтвердил участковый. Но тогда зачем ему убивать ветеринара? Найдем туза? Спросим. Версия слабая, но рабочая, — согласился следователь. А еще нужно проработать покушение на убийство на почве ревности. Да, это тоже рабочая версия, — кивнул Владлен Вениаминович. Имеет право быть. Цветкова не замужем. «У нее трое детей от двух отцов. Это то, что указано в личном деле», — сказал следователь. «Думаю, страсти-то вокруг этой дамочки кипят нешуточные». И тут она успела замутить с Гордеевым. «А ты свечку держал?» — поинтересовался участковый. «Да у вас тут все-всё друг о друге знают. Плюнуть нельзя, уже всем известно», — Раздраженно ответил следователь. «Я вот думаю, охрану к ним надо приставить». «Покушение — это не шутка. Но ты же знаешь, что у нас с этим большие проблемы. Одна надежда, что убийцу спугнули, и он сюда не сунется». «Думаешь, почему я здесь нахожусь?» «Охраняю», — тяжело вздохнул участковый. Договорился с врачом, что Цветкову переведут Гордееву в реанимацию. Ей, конечно, там не место. Но в одной палате их охранять легче. «Видишь, я тут сижу. Табельный с собой». Следователь с уважением посмотрел на родственника. «Ну, ты гигант. Теперь мне спокойней будет. Только после сдачи крови сдюжишь ли? Не беспокойся, я в порядке. Мне медсестричка уже два раза горячий чай приносила». Следователь встал с кушетки. «Ну, тогда бывай». Он протянул участковому руку. «У меня ещё следственное мероприятие. До встречи. Если что, сигнализируй». Участковый кивнул в ответ. Архип Игоревич бодро протопал по больничному коридору и хлопнул дверью. Владлен Вениаминович признался себе, что остается в больнице из-за того, что у него все еще кружится голова и нет сил. «Какой к черту из меня охранник или защитник? Зря я Архипа отпустил. Меня сейчас и муха с ног свалит». «А ну, милок, подними ноги!» Услышал он строгий старушечий приказ и машинально повиновался. Санитарка Ловко шлепая мокрой грязной тряпкой на деревянной швабре, протерла под кушеткой пол. Чего в коридоре кукуешь? Иди в палату, поспи, если дежуришь. Подслушивала. Больно надо, фыркнула уборщица. Целый день посетители, врачи и больные туда и сюда шаркают. Грязь таскают с улицы. А мне их еще подслушивать надо. Это за мою-то зарплату? Иди-ка ты, милок, в баню. Тетка сняла со швабры тряпку, отжала грязную воду в металлическое ведро и с любовью протерла той же тряпкой надпись с подсветкой реанимации. Участковый только вздохнул. Яна, если бы ей не вкололись натворные, вряд ли заснула сама. Сколько проспала, она не поняла, но дневной свет уже вовсю пробивался через вертикальные пластиковые жалюзи в палате реанимации. Чувствовала Яна себя сносно, только знобила. Она посмотрела на Данилу, облепленного проводами, трубками, датчиками. Его плечо в татуировках и ключица были плотно забинтованы. В том месте, где была рана, через белизну бинтов проступало пятно крови, уже подсохшее и не такое страшное. Приборы, подключенные к Даниле, попискивали и посверкивали мигающими огоньками. Капельницы капали, одна прозрачной жидкостью, другая желтой, наверное, плазмой крови. Мощная грудь Данилы вздымалась ровно и плавно, и это зрелище Яну обрадовало. Вообще, если бы не бинты, не все эти провода и трубочки, не бледное лицо Гордеева, можно было подумать, что Данила просто спит, спокойно дремлет у себя дома в кровати. В коридоре вдруг раздался оглушительный выстрел. Кто-то завизжал. Захлопали двери. Яна подскочила на кровати и уставилась на дверь палаты, которая внезапно распахнулась. И на пороге возник человек в дождевике, резиновых сапогах и с ружьем в руках. Внимание Яны было приковано к оружию, поэтому она не сразу узнала посетителя. «Вот и лебеди!» — человек с ружьем изобразил на морщинистом лице кривоватую улыбку. «Борис Ефимович?» — ахнула Яна. «А что вы тут делаете?» «Хожу, хожу, хоровод вожу. Мы разве знакомы?» — спросил начальник риэлторской конторы, направляя на Яну ружьё. Яна попыталась прикрыться одеялом. «Что вы делаете? Стойте!» — закричала она испуганно. «Я же приходила к вам домой. Вы ловили рыбу. Помните? Я еще пожелала вам... Как это? Хорошей ловли? Ни хвоста, ни чешуи!» Яна сползла с кровати и встала к стенке, словно на расстрел. «А, нет, не помню!» Покачал головой старик, а глаза его, две злые непроницаемые точки, сверлили ее с азартом заядлого охотника. В коридоре раздался душераздирающий женский крик. «Убили! Мама, родная! Что это? Помогите!» Кто-то опрометь упромчался по коридору. Послышались взволнованные голоса. Что-то грохнулось и покатилось по полу с металлическим стуком. Яна медленно сползала спиной по стене, а старик также медленно наводил на нее ствол ружья. Инстинкт гнал ее к выходу, но совершенно невменяемый взгляд шефа риэлторского бюро, оружие в его дрожащих руках и истеричные крики в коридоре, сдерживали. Этот страшный старик только что стрелял у больничной палаты и, вполне возможно, кого-то убил. Что ему мешает сделать это еще раз? Яна не хотела об этом думать но прекрасно понимала, что она в ловушке. «Я был на рыбалке», — облизал пересохшие губы Борис Ефимович. «Вы что-то путаете, пташечка моя. Не видите? Я охотник. И сегодня охочусь на лебедей. Думал, что на уток. Но увидел вас, и не могу не согласиться, на лебедей. Вы с вашим молодым человеком очень красивая пара». «Жить, наверное, друг без друга не можете, как те верные лебеди, которые были в наше время. Все изменилось в этом мире», — горестно покачал он головой. «Не в лучшую сторону, к сожалению». «Положите оружие. Вы даже не знаете меня. За что?» Я на потихонечку, потихонечку, шажок за шажком, приблизилась незаметно к кровати Данилы, а окончательно сбрендивший старикан. Держащий ее на мушке повернулся к ней почти спиной, а лицом к двери. Дверь в палату медленно стала открываться, но старик среагировал молниеносно, и очередной выстрел проделал большую дырку в двери. За дверью кто-то закричал, и стало тихо. «Не смейте входить! Мои птицы! Это я загнал их в ловушку! Мой трофей!» вопил Борис Ефимович. Шум и крики в коридоре усилились, Яна уже ничего не соображала. Ей было дико страшно. Ее трясло, сердце бешено колотилось. Ей и шага не сделать к спасительному выходу. Меткий и быстрый старикашка сделает в ней такую же дырку, как в двери. «За что?» — повторяла Яна, беспомощно закрывая лицо руками. Она замерла, закрыла глаза, скованные страхом. Даже перестала дрожать. В палате возникли звуки борьбы. Яна открыла один глаз, потом второй. На своей кровати во весь рост стоял Данила. Провода и трубки развивались во все стороны. Он напоминал огромного осьминога, играющего щупальцами. Данила сделал неуловимое движение и с оглушающим выстрелом резко вырвал ружье из рук взбесившегося старпера. Тот, держась за уши, рухнул на пол. Но тут же упавшая с потолка большая медицинская люстра с расколовшимся белым матовым плафоном, погребла его под собой. Яна медленно сползла по стенке на пол и в который раз отключилась от действительности».